На следующий день я нашёл под дверью записку от Снаута. Он сообщил, что Сарториус пока прекратил работу над аннигилятором и пытается в последний раз воздействовать на Киан пучком жёсткого излучения. Дорогая, мне нужно сходить к Снауту, речь идёт о том эксперименте. Только не знаю, как это сделать. Я хотел бы Мне объясни, Крис. Мне так хочется. Если бы это не длилось долго. Ну, немного поговорить придется. Слушай, а если бы ты пошла со мной и подождала в коридоре? Хорошо. Но если я не выдержу? Слушай, а как это у тебя происходит? Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь? Но, может быть, разобравшись, ты смогла бы с этим справиться. Это страх. Это страх. Я даже не могу сказать, чего боюсь, потому что, собственно, не боюсь, а только как бы исчезаю. В последний момент чувствую такой стыд, не могу объяснить. Поэтому я и думала, что это такая болезнь. Может быть, так только здесь, на этой проклятой станции. Что касается меня, то я сделаю всё, чтобы мы её как можно быстрее покинули.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 Предпочёл бы, чтобы ты не слышала нашего разговора. Не то чтобы хотел от тебя что-нибудь скрыть, просто я не знаю, что скажет Снаут. Хорошо. Стану так, чтобы слышать только звук твоего голоса. Этого мне достаточно. Тогда я позвоню ему сейчас из лаборатории. Двери я оставлю открытыми. Да, Крис. Хорошо. Я вышел сквозь стену красного света в коридор, который мне показался почти чёрным, хотя там горели лампы. Дверь маленькой лаборатории была открыта. Блестящие осколки сосуда Дюара, лежащие на полу под большими резервуарами жидкого кислорода, были последними следами ночного происшествия. Антриссёр. Я прочитал записку. Мне хотелось бы поговорить с тобой. Могу я прийти? Можешь сейчас? Да. Прошу, пожалуйста, а будешь не один? 1. Ну. И так что? Так. Хари, можем идти. Мы молча пошли по длинному коридору. Уже издалека я увидел приоткрытую дверь радиостанции. Я посмотрел на Хари, которая даже не пыталась улыбаться. Я видел, как всю дорогу она сосредоточенно готовилась к борьбе с собой. Наут сидел в кресле, у занимавшего всю стену металлического шкафа. Некоторое время мы смотрели друг на друга молча. Я вслушивался, сосредоточив внимание на тишине, наполнявшей коридор, где осталась Хари, но оттуда не доносилось ни звука. Когда будете готовы? Могли начать даже сегодня. Но запись займёт ещё немного времени. Запись? Ты имеешь в виду энцефалограмму? Ну да, ты ведь согласился. А что? Нет, ничего. Mm. Я слушаю тебя. Она уже знает о себе. Да? Начала догадываться с момента нашей беседы в библиотеке. Наблюдала за мной, сопоставляла одно с другим. нашла магнитофон Гибаряна и прослушала плёнку. Этой ночью, когда я спал, пыталась себя убить жидкий кислород. В шкафу что-то заскреблось, как мышь. Я из-под лёжа посмотрел на Снаута. Хм, ну, я слушаю. Разумеется, ей это не удалось. Во всяком случае, она знает, кто она. Зачем ты мне это говоришь? Хочу, чтобы ты ориентировался. Чтобы знал какое положение. Я тебя предостерегал. Ты хочешь сказать, что ты знал? Нет, конечно, нет. Нет. Но я объяснял тебе, как это выглядит. Каждый гость, когда появляется, действительно только фантом. Но чем дольше он с тобой, тем больше очеловечивается. Приобретает самостоятельность до определённых границ, конечно. Поэтому чем дольше это продолжается, тем труднее. Она всё знает? Да, я уже сказал. Всё? И то что один раз она уже была здесь и то, что ты нет. Кельвин. Слушай, если до такой степени. Скажи, а что ты собираешься делать? Покинуть станцию? Да. С ней? Да. Снова этот неуловимый шорох тут прямо за тонкой стенкой. Я не собираюсь тебя мешать, милый мой, только скажу. Ты пытаешься в нечеловеческой ситуации поступить как человек. Может, это красиво, но бесполезно. Впрочем, к красоте я тоже не уверен, разве глупость может быть красивой? Но не в этом дело. Ты отказываешься от дальнейших экспериментов, хочешь уйти, забрав её. Так? Так. Но ведь тогда это тоже эксперимент. Ты подумала об этом? Разве она сможет? Если вместе со мной, то не вижу, мы все здесь ведём старушечную политику, Кельвин. Но ты проводишь её в особо опасной форме. Да, да, обманываешь себя и её и снова себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи? Нет, и ты не знаешь. Этого никто не знает. Да, разумеется, но известно одно. Удалившись от Соляриса, такая система распадается. Утверждать это мы не можем. Но ты ведь уже проделал эксперимент. Та ракета, которую ты запустил, она все еще на орбите. Пожалуйста, можешь пролететь, выйти на орбиту, приблизиться и проверить, что стало с пассажиркой? Ты ошалел? Ты думаешь? Ну, а если бы стащить сюда эту ракету. Это можно сделать. Сними её с орбиты. Но там давно кончился кислород. Она может обходиться без кислорода? Ну что? Попробуем. снаут снаут ну окей кел кел а подумай что ты за человек скажи кого ты хочешь оччастливить спаси кого себя её которую эту или ту на на обеих смелости уже не хватает И сам видишь, к чему это приводит. Говорю тебе в последний раз. Это ситуация вне морали. Вдруг я снова услышал тот же звук, как будто кто-то царапал ногтями по стене. Ну, хорошо. Хорошо. Хорошо. И что, по-твоему, я должен сделать? Устранить ее? Устранить ее? Завтра явится такая же, правда? И еще раз, и так ежедневно, и как долго. Зачем? Какая мне от этого польза? А тебе? С Арториусу, Станции? Я люблю ее. Кого? Кого ты любишь? Кого? своё воспоминание? Нет, её. Я сказал тебе, что она хотела сделать. Так не поступил бы ни один настоящий человек. Сам признаёшь. Не лови меня на слове. Ну хорошо. И так она тебя любит. А ты ты только хочешь её любить. Это не одно и то же. Ошибаешься. Келвин, мне очень неприятно, но ты сам заговорил об этих своих интимных делах. Не любишь, любишь. Она готова отдать жизнь, ты тоже. Что ж, очень трогательно, очень красиво, возвышенно. Всё, что хочешь. Но всему этому здесь нет места. Нет. Нет, понимаешь? Ну и чего ж ты хочешь от меня? Чтобы чтобы я её устранил? Я уже спрашивал тебя зачем? Ты не ответил. Конечно, сейчас отвечу. Я не напрашивался на этот разговор. Не лез в твои дела. Ничего тебе не приказывал и не запрещал и не сделал бы этого, если бы даже мог. Это ты сам пришёл сюда и выложил мне всё. А знаешь зачем? Сказать Затем, чтобы снять это с себя. Свалить. Потому что ты не можешь с этим справиться. Поэтому споришь со мной. А по сути, споришь с самим собой. Хорошо. Приходи завтра утром около девяти наверх. К Сарториусу. Придешь? К Сарториусу? Но ведь он никого не впускает. Ты говорил, что даже позвонить нельзя. Ну, теперь он как-то справился. Мы об этом не говорим, знаешь. Но ты совсем другое дело. Это не важно. Придешь завтра? Приду. Я смотрел на Снаута. Его левая рука скрыва за дверцей шкафа, как будто как будто он кого-то придерживал. Там, в шкафу, сна вот. Ты что? Выйди. Выйди. Хари сидела на полу в каких-нибудь 10 шагах от двери, у самой стены. Увидев меня, вскочила. Видишь? Удалось, Крис. Я так рада. Может Может всё будет лучше. Да. Наверное.